Шесть миров Лог Дополнительную информацию «Сон мальчика» можно прослушать в приложении Можно родиться вновь в шести мирах Ты увидишь их огни, свет от них сочащийся Тот мир, в котором тебе суждено оказаться, будет и ярче других светит тебе. Эти миры или локи уже светили и завлекали тебя раньше. Теперь ты их увидишь вплотную. Ровный белый свет излучает мир божеств, ищущих удовольствия. Зеленый ровный свет испускает мир воюющих великанов. Желтоватым светом светит мир. Рассудочных, рациональных, человеческих существ. Ровный синий свет испускает мир диких животных, Где правят страсти джунглей. Красноватым светится мир бродячих несчастных духов. И серый с черным свет светит из всеочищающего ада. Есть четыре сорта рождений – из яйца, в чреве, сверхъестественное рождение и из семян и спор. Из яйца или в чреве рождение во многом подобны. Рождение в мире божеств – удовольствие, в аду или в мире бродячих духов – это – Сверхъестественное рождение равно, как и в мире враждующих гигантов. В мире людей и в мире животных наше рождение требует чрева. Сверхъестественное рождение суждено, и кроме четырех лог есть еще много миров, где может вдруг очутиться, вынурнуть человек. Про то рассуждать трудно, ибо мало кому суждено бродить в садах Гандхарвов и абсар, в чудных рощах райских фей и волшебниц. Также мало кому суждено сразу уйти вверх по тайной вертикальной тропе предвечного света. Есть, конечно, такие, кто вообще не утрачивает сознание, и, помня прошлое и будущее, сразу перебирается в очередное тело, либо пребывает неподалеку от земной юдоли, доли, надзирая за лишь ему ведомым в жизни и поправляя, если надо, Божий путь в мире. Обыкновенные люди — это ты и мы — После того, что было на суде, увидим свое очередное земное воплощение, если оно выше качеством. Тут очень надо быть осторожным. Если чуть оступишься, разгневаешься на тех, кто не помянул тебя или ненужную тебе больше вещь с собой унес, миг родишься в аду. Лучше добросердечие, чем гнев». Потянешься к тому, чем владел при жизни. Позавидуешь тому, кто их, теперешний владелец, в одно мгновение родишься в аду или в мире бродячих несчастливых духов. Земное тебе ни к чему. Сообрази и осознай это, наконец. Отринь. Отдай, принеси в жертву свои чувства предвечной Троице, Господу нашему, Богоматери или Учителю, и освободись, очистись от ненужных здесь и опасных пристрастий. Если ты и заслуживаешь ада, а проникнешься, Ты в раз родишься повыше плоскостью. Ты в мире сейчас, где всякая рябь, мысли, малейшее колебание тут же воздействует и отзывается. Здесь очень важно поддерживать чистоту и доброжелательность мысли. Теперь Когда ты увидел, какой из шести миров светится ярче, ты должен осознать, что это мир твоего будущего рождения и будущей жизни. Твоя прошлая жизнь потускнеет и растает в памяти. Будущее станет ясней и ясней. Какая жуткая грусть тебя охватит, уныние. Торопись в этот светящий ярче других мир твоей будущей жизни, в особенности, если это ад или мир животных. Не гневайся и не отчаивайся. Попробуй этот свет увидеть светом спасения и от Спасителя исходящим. Вот самое точное средство – Самое главное знание. Соберись умом на этом свете, который ярче других, и вообрази, что это предвечный свет. Пусть после этого сознание того, что вокруг, угаснет. И ты уйдешь совсем внутрь себя. Помни. Где только есть место, везде есть сознание. Где только возникает сознание, тут же обнаруживает свое присутствие дхармакая, предвечный закон. Если сумеешь так поступить, ускользнешь от рождения в дурном мире.